В это время вошла Анна Григорьевна и доложила, что пришёл Суворин, издатель нового времени. Мне очень хотелось остаться, ах, как мне хотелось. Я чувствовал, что сейчас свершится, будет сказано нечто очень важное. Но с объявлением о приходе Суворина Фёдор Михайлович вмиг потерял ко мне интерес и торопливо со мной распрощался. Пошёл высокий худой старик. Седая борода, глаза подслеповато глядят из-под очков. Весь Петербург знал постыдную тайну Суворина. Об этом писали в своё время все газеты. Много лет назад поздно вечером за ним приехала полиция и отвезла в дешёвую гостиницу. В гостиничном номере он увидел свою жену, мать пятерых детей. Она лежала почти голая на кушетке. Её только что застрелил любовник, гвардейский офицер. Сам убийца выстрелил себе в рот и мертвый лежал на полу в другой комнате. Она была еще жива, — сказала ему, — голубчик, миленький, я вас обманывала, простите-ка ли сможете. Суворин с ума сошел. Без шапки, без пальто бродил по городу, его ловили. В больнице сидел на полу и плакал, плакал. Потом пришел в себя, женился, как и Федор Михайлович, на очень молодой семнадцатилетней подруге своей дочери. Потом купил газету Новое время и сделал её главной газетой России. Теперь он влиятельнейший журналист и как беспощаден. Сотрудников мучает, спит с пицами и жёнами свою тиранит, так и избывает прежнюю боль. Но страдание навсегда осталось в его глазах. Ах, как ценит страдание мой родственник. И потому особенно любит Суворина. Фёдор Михайлович представил меня Суворину, усмехнулся. «Так вот он наш Монт-Кристо. Все хочу вас спросить. Ваш Тайландк хорошебец. Надеюсь, не обидел вас нашим древним словом. Просто не имел счастья ебаться с Тайландками». Я ответил что-то язвительное. Федор Михайлович торопил меня уйти, но не забыл снабдить своей последней статьей, написанной для дневника писателя. Однако некое чувство подсказывало мне, что за взволнованностью Достоевского кроется тайна. У дверей меня поджидала нетерпеливая Анна Григорьевна. Но я придумал, как задержаться. Уронил возле неё папку, и листы с его статьёй рассыпались по полу. Я начал неторопливо собирать, она бросилась мне помогать, но всё, что вышло из-под его пера, было для неё священно. Собирая листы, я услышал удивительный разговор. Суворин. Что вы скажете о наших нынешних ужасах, Пётр Михайлович? Я всё не думаю. Представьте себе, Алексей Сергеевич, что мы с вами стоим у окна магазина до цару и любуемся выставленными картинами. Около нас встал человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: Сейчас зимний дворец будет взорван, я завёл машину. Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Обратились бы к полиции, к городовому, чтобы они расставало этих людей. Вы пошли бы? Сворин. Нет, я не пошёл бы. Фёдор Михайлович, в том-то и дело. Ведь это ужас, это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Вот набивал папиросы и думал, перебирал причины, по которым нужно это сделать. Причины серьезные, важнейшие. Государственной значимости и христианского долга. А другие причины, которые не позволяли бы это сделать, прям ничтожные. Жалкая боязнь прослыть доносчикам. Представил, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки. Пожалуй, предложат награду. Напечатают. Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. А мне бы либералы не простили. Они измучили бы, довели до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально. Оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить. Не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых ситуациях. как много мне объяснил этот разговор. Сколь многое, я понял. В этот момент Анна Григорьевна закончила собирать драгоценные листы. Но уходить мне было рано. Меня теперь мучительно интересовал один вопрос. И ответ должна была дать Анна Григорьевна. Я спросил ее, чтобы начать разговор. Что поделывают наши родственники? Неужто вам интересно? А то наши обижаются. Говорят, вы совсем не родственный человек, забыли их. Все в той же убогой гостиной я был усажен на диван. На овальный столик был поставлен дурной дешевый кофей, которым славился этот дом. Анна Григорьевна поместилась напротив, после чего я и задал свой вопрос. «А не заходит ли к Федору Михайловичу госпожа Корба?» Она вздрогнула. Она, видимо, запамятовала наш прежний разговор, но вспомнила. И полилась ее речь. «Заходит. И часто». Сначала приходит молодой человек, предупредите о ее приходе, а потом она, глазищи горят. Волосы на голове, густой лес, горгона, медуза. Сущая дева лица, боже, как я страдаю. Вокруг него всегда невозможные женщины. Как я страдала раньше, когда ему писала та разлучница. Это она, Сусловой. Я шпионила за моим мужем, и вот она исчезла, а сейчас это, и я опять схожу с ума. Давно ли она была у вас? И она сказала то, о чем я уже догадался. Совсем недавно. Федор после нее сам не свой. Нет, у них не Роман, упаси Боже. Хотя глядит она на него как кошка. Он после нее всегда страдает. Она ему расскажет что-то, а он страдает. В прошлый раз, когда она ушла, я ждала припадка. И случился. Он упал и расшибся. Я плакала, просила, чтобы ноги ее больше не было. А он страшный стал. Говорит, замолчи. А потом сам плакал, просил прощения: "Христос в тебе, Аня". Но запретила ней говорить. "Я только с вами, по родственному". Она схватилась, взяла с меня клятву никому об этом разговоре, но чувствовал радо, облегчилась рассказом, от того и набросилась на слушателя. Вечером, вернувшись домой, подвёл итоги. Что означал этот удивительный рассказ Суворину? Нечто невероятное. Родственникынъ сказательно объявилъ ему но не мог держать в себе эту тайну, душа болела. Что знает о готовящемся взрыве, но донести не имеет возможности. Мне бы либералы не простили, они измучили бы, довели до отчаяния. Жалкое надумное причину для этого бунтаря, всю жизнь плывшего против течения. Не уставал воевать с либералами и служил, как сам говорил, не общественному мнению, но только Христу. Конечно же, причина совсем иная, которую он высказать не смеет. Не может он, пережившее ожидание смерти на эшафоте отправить на этот эшафот доверившихся ему молодых людей, доверившихся. В этом всё дело. Уверен, это она. Сначала он с ней встречался, потому что нужна была ему, он роман про них пишет. Но невинные разговоры были только в начале. Далее моя любимая Дива Лица стала вовлекать его в западню, я представляю, как она привязывала его проверенным канатом к числавиям. Мэр в лицеонная молодёжь, видим вас, брат оторжника, великого писателя, пророка, давнего защитника униженных и оскорблённых. А потом последовал её главный шажок. И поэтому, великий писатель, мы сообщаем вам главную тайну, мы взорвём дворец. И что ему было делать? Донести Но он, едва не заплатившись жизнью за свои убеждения, не мог. Он понимал всю трагичность молодых людей, как сам сказал о главной их черте, «Жертвовать собою и всем для правды». И молил Бога послать им верное понимание правды, ибо весь вопрос в том, что считать за правду. Когда-то именно для того он и написал бесов. А потому теперь решился написать продолжение романа Братья Карамазовы, чтобы судьбой Алёши Карамазова открыть им глаза. Предостеречь, как же ему донести на них после этого, никак нельзя. И он невольно стал соучастником гибели и изуверства полсотни искалеченных и убитых гвардейцев. И от того, когда узнал всё это, начался припадок.